Глава двадцать седьмая Я, Геатрос Иринеус и тихо стонущая женщина находились в операционной. «Как вас зовут?» — спросила я у больной, и та, со свистом выпустив в воздух, прошептала. «Дорис, госпожа!» «Все будет хорошо, Дорис!» — кивнула я, погладив ее по спутанным волосам. «Сейчас мы тебе поможем!» «Все!» Вмешался в наш разговор старый лекарь и подошел к голове женщины. Ты сейчас уснешь и будут тебе сниться хорошие сны. Он говорил, а сам тем временем прикрыл веки и сосредоточился на своей силе, которую, к слову, я не видела. Одаренные не могут видеть силу другого. Вот так. Только если я продемонстрирую свои способности наглядно, и то сложно что-то понять. Ведь, используя магию, никаких визуальных эффектов мною замечено не было. Лишь однажды мои руки светились светло-синим, когда я преобразовала свою магию в анальгетик. С чем это было связано, мне неизвестно. Нужны исследования. Опытов нужно провести как можно больше, чтобы хоть как-то систематизировать новые знания и умения. «По твоим рисункам я понял, что нужно сделать, но не уверен, что смогу». «За всю мою жизнь я не встречал таких запущенных случаев болезни спины», честно признался мужчина. «Позвоночник человека я изучал по скелету», задумчиво говорил он. «Вот здесь», — заговорила я, когда Эринеус усмолк. «Между четвертым и пятым позвонками очень большая грыжа. Она прорвала фиброзное кольцо. Материал пульпозного ядра может попасть в эпидуральное пространство» и считается свободным фрагментом. Секвестрация диска часто сопровождается сильными болями в спине, а не менее нижних конечностей. Я вам рисовала, как это выглядит. Сейчас нужно убрать из ее организма этот причиняющий ей страдания элемент. Затем зарастить кольцо, заставить стволовые клетки работать на восстановление целостности диска. «Я бы хотел видеть», — не унимался Ренеус. Но Геатрос Ренеус, тогда придется ее резать? Реж. Упрямо выдвинув нижнюю челюсть вперед, старик нахмурил седые кустистые брови. Чтобы я знал, как такое лечить, я должен понимать, что искать. Твои рисунки хороши, но это всего лишь наброски, а мне надо на живом человеке видеть. Не могу с вами не согласиться. Только тогда нужны игла, нитки, крепкое вино и острый нож. Перечислила я стандартный набор. Два таза с водой, просто не. Сейчас все принесут. Я очень внимательно смотреть. Кивнул он, довольно потирая руки. «А если все же не резать? Вы разве не можете увидеть, что я делаю внутренним зрением?» С надеждой уточнила я. «Нет», — покачал он головой. «Как тебе объяснить? Я буду видеть, что позвонки снова целые. «Но я ведь не знаю, как ты к этому пришла. Что именно ты сделала? Весь путь будет сокрыт от меня». «У вас есть система умений людей из Дорро «Нет», — удивленно глянув на меня, ответил Геатрос. «Кто же будет делиться своими способностями со всеми подряд?» «В этом ваша ошибка», — вздохнула я. «Я сделаю все снова с применением обычных инструментов. Все же сдалась я». Но не будь у меня Дора, ни за что не взялась. Такие операции делают только опытнейшие нейрохирурги. Кто это?» Тут же, как клещ, вцепился он в новое слово. «Очень могучие целители моей страны». «Странно, что я о них не слышал», — сверкнул на меня голубыми глазами начальник, но тему развивать не стал. «Ох и палишься, Аглая», — мелькнула судорожная мысль, но слово не «воробей», как говорится. Остается плыть по течению и надеяться, что выплыву. Живой. Операция на позвоночнике с извлечением вещества диска длилась долго. Иринеус оказался весьма дотошным учеником. Он спрашивал все, сам заглядывал, изучал ткани окружающие позвоночник, применял магическое зрение, чтобы увидеть глубже, сравнить здоровые ткани с больными. Только через три часа он позволил мне использовать Дора. Я, сосредоточившись, влила в женщину изрядную часть своей силы. Под моими широко раскрытыми ладонями происходило самое настоящее чудо. Поврежденные, стертые до лохмотьев тела позвонков принимали здоровый, положенный им вид. Межпозвонковый диск полностью восстановился. Нервные окончания перестали сдавливаться и пульсировать. Готово! Сказала я и открыла глаза. Что это? Вскричал Иринеус, но вовремя смолк. А я смотрела туда же, куда и он. Упс, сегодня день проколов, что ли? «Э-э-э», пробормотала я, на большее меня не хватило. На спине женщина не было раны. Вообще, девственно чистая, ровная поясница. Без намека на страшный разрез от ножа. Крови и той не было, разве что запачканные просто не вокруг. Ты понимаешь? Шепотом, чуть тряся жидкой бородой, сказал геатрос Ренеус, не мигая, глядя мне в глаза. «Полное исцеление наложением рук! И к тому же ты не валишься с ног, как это произошло бы с анототосом геатросом Парисом!» Мне нечего было сказать на это, я только спросила, «А как он лечит наложением рук?» «Он лечит, вливая силу напрямую, полностью выкладывается» ответил старый лекарь, щупая позвоночник Дорис. «Получается, берет сырой энергией? Вливает в пациента все, что у него есть, до донышка? Ведь он не знает точно, что лечит, как это работает, как это образовалось, какие вещества задействованы, из чего состоит, откуда могла возникнуть болезнь и многое-многое другое». «А ты все это знаешь, Аглая», утвердительно сказал Иринеус, продолжая чуть ли не нюхать бывшую больную. «Вопрос кто-то на самом деле я задавать не буду. Я стар. Моя цель — продлить жизнь. И боги не будут рады, если я начну копаться в том, что меня не касается». «Скажу тебе одно...» Резко выпрямившись, он крепко, но не больно схватил меня за плечи. «Твои знания бесценны. Надо ими делиться и учить других. Понимаю, что день назад говорил совсем другое» что сейчас сам себе противоречу. Но понимание того, для чего тебя к нам послали боги и насколько ты бесценна для человечества, дошло до меня только сейчас. Тишина в операционной длилась несколько секунд, и я все же решила ее нарушить. «Я знаю, почему могу лечить сразу так много людей», на вопросительный взгляд начальника пояснила. «Потому что трачу силы с умом. Точечно». «Это понятно», — кивнул старик, отходя от меня и прикрывая спину женщины. «Трепьё в крови собери, скатай в шар и завяжи узлом», — принялся распоряжаться он, направляясь к тазу, чтобы вымыть руки. Заберем их с собой. Нитки и иголки пусть лежат в чаше с вином. И я скажу, что сам ее лечил, применяя свой дора через кожу. В общем, просто обезболил и влил жизненной энергии побольше. Поэтому ты ничего не резала». «Иначе объяснить кровь будет сложно». А на мой недоумевающий взгляд пояснил. «О том, что ты на третьей ступени, сначала стоит рассказать от Дэму». «Хочу в Спарту! Не хочу к от Он закует меня к себе крепче любой цепи!» Я до того разнервничалась, что меня даже тряхнуло, и грязная просто некрасиво шлепнулась на пол. «Не закует!» — махнул рукой Геатрос Ренеус. Но расскажу я ему только после того, как сам получу третий Дора. Поэтому собирайся, мы идем делать микроскоп, без ошибок произнес он, а я, внутренне содрогаясь от ужаса, принялась убирать в помещении. В этот раз в батон мы не вернулись. Завернув грязные тряпки в чистую, закинула получившуюся котомку за плечи и, обернувшись на спокойно спящую женщину, пошла на выход. Когда она проснется? спросила у Иринеуса через Эйколе. Эй-Коле. Двадцать минут», — ответил тот, не оборачиваясь. В коридоре нам встретились несколько жрецов Асклипиад. Геатрос Ринеус поручил им отнести женщину в батон, а после того, как она очнется, вызвать родных. «Пусть забирают домой. Ее недуг временно отступил. Для этого я использовал свои силы», — добавил он и устремился на выход из склепиона.